Глава третья. Вера и безумие. Каждый раз, когда Эльвиарон смотрела на великолепную статую эллос она ощущала нечто невероятное. Чувство одиночества, свойственное каждому из народа вечных, будь то светлый или темный, исчезала, оставляя лишь умиротворенность. Идеальное изображение великой богини, призванное вселять неуверенность и страх в сердца и души гостей дома, оказывало обратное воздействие на его жителей. Глядя на лицо великой богини Эльвиарон, внезапно ощутилось сильное чувство ревности к разящему клинку, как часто за глаза называли перерожденного. Подумать только. Он ощущает это чувство постоянно. Богиня говорит с ним напрямую. Он никогда не одинок. Ему есть на кого положиться, кто никогда не предаст. Кому, как мне ашарасу, было пытаться сделать то, что не было позволено никому. Эльвеарен с трудом оторвала взгляд от статуи и опустила взгляд вниз. Вся колонна отаров замерла, глядя вверх. Внезапно ее взгляд натолкнулся на слегка заинтересованный взгляд перерожденного. Неожиданно зависть полыхнула черным пламенем, и она... Тысячелетняя Тар не смогла сдержать безразличную маску на лице. Неужели заметил? Чуть кольнуло чувство вины. Наконец-то они выбрались за пределы дома и окунулись в хаос торговых кварталов. Матриарх старалась по давно выработанной привычке смотреть строго перед собой держа линию поведения матриарха первого дома и одновременно периферийным зрением отмечать происходящее вокруг. Видя прекрасную архитектуру отреставрированных и заново отстроенных зданий, Эльвеарен ощутила гордость за свой дом. Благодаря обращенным они смогли наладить поточное изготовление простеньких артефактов и в короткие сроки буквально завалить ими рынок. Но и Ситер стали торговать не только ими. На рынке снова появились изделия всемирно известных мастеров-оружейников и артефакторов. Результат говорил сам за себя. Оборот денег за полгода увеличился в 500 раз, и торговый квартал снова ожил, раскрывшись словно диковиный цветок под лучами белого солнца, освещающего Хейриш. Да уж, количество отаров всегда положительно сказывалось на экономике любого дома. Каждый из них был незаменим, и являлся огромной ценностью. Само существование высших стабилизировало отношения как между отдельными индивидуумами Атритасов от дома, так и между самими кастами Атритас Орин. Эльвиарон вспомнила, как однажды, приняв лишнего, Элтрун разоткровенничалась и призналась, что само присутствие Аттаров в войсковых подразделениях вселяет чувство уверенности и нужности существования в сердца и души ее подчиненных. момент, когда их колонна покинула торговый квартал, Эльвиарина ощутила четко. Вот заканчивается последний торговый ряд, потом граничный небогатый квартал с дешевыми гостиницами, и колонна войск пересекает широкую улицу-границу между землей подконтрольной дому и трущобами. Красивая и качественно покрытая каменными плитами дорога сменяется грязной свалкой, по которой придется двигаться почти километр до земли храма Реа. Как только рист матриарха вступил на полосу ничьей земли, Эльвеарон тут же ощутила неправильность окружающего. Ни одного живого существа. Ничьи земли будто вымерли. А ведь обычно тут не протолкнуться. Разведка не ошиблась. И засада будет явно здесь, Местные обладают просто феноменальным чутьем на неприятности, и при первых признаках опасности скрываются в огромных катакомбах, буквально прогрызанных ими в толще скалы под трущобами. Матриарх знала, что последние тысячи лет ходит упорный слух, что у местных стали рождаться провидцы, пока что не особенно сильные, но увидеть... Что произойдет в самом ближайшем будущем, они могли. Было подозрение, что из-за этого Кхиттен и не участвовал в последних зачистках трущоб и вообще смотрел на происходящее здесь сквозь пальцы, фактически покрывая и покровительствуя изгоем. При трезвом размышлении их логика была понятна. Провидцы это еще один источник информации. Правда, довольно расплывчатый и неточный, но все же... Внезапно чуть в стороне поднялась рослая фигура демона. Судя по знаку на груди, это был один из эхротов, вид демонов, относящийся к среднему офицерскому звену, и специализирующийся на убийстве магов. Вместе с осознанием профессии стоявшего демона в груди поселился комок страха – проклятие. Дотронувшись до серьги связи и обнаружив, что она уже не работает, матриарх поняла, что ловушка захлопнулась. И вырваться будет невероятно сложно. Нужно было прислушаться к словам эль Кто-то действительно решил перемолоть вместе с разящим клинком половину города. Моментально соскочив с Риста, эль сдернула с пояса свою парадную ак и щелкнула по золоченным фиксаторам, высвобождая острейшие лезвия. Сзади что-то гортанно прорычали, проорали, и отовсюду с рыком полезли низшие демоны. Ее десяток высших жриц попытался что-то создать из заклинаний, но когда они уже собрались ударить по наступающим, демон применил что-то из своих умений, моментально разрушив все активные магические структуры. И тут же на Эльвиарон побежали собакоголовые демоны. Первого из них матриарх легко убил, разрубив ему голову своей плетью. Резко дернув назад плеть, Эльвиарон ударила с разворота ногой следующую тварь в голову. Сила удара была такова, что череп лопнул, забрызгав всех окружающих ошметками. Еще один удар плетью, разрубивший очередную тварь пополам. Рядом тонко кричит от боли высшая жрица. Тварь одним рывком отхватила ей руку по локтевой сустав. Эльвиарон вплела в танец бросок своего единственного метательного кинжала и демон, примерившийся отгрызть раненую голову, Получает его в шею. Плеть тем временем отрезает неосторожно сунувшейся твари часть морды и лапы. Атритасы рубят демонов своими кавалерийскими косами, так что кровавые брызги накрывает их же самих. Одна из тварей выпрыгнула из-за спин своих товарок прямо сверху на эльвиарон. Согнувшись почти пополам, древняя все-таки смогла вытянуть на ее путь свою плеть. Бегущими лезвиями демона разрезает пополам, обдав потоком крови и ошметков внутренностей. Одна из лап демона, пролетая мимо, рефлекторно дернувшись, задела одежду, разорвав ее. Но не это самое плохое. Танец прервался, и плеть, только чудом не попав, по одной из жриц, ударила по мусору под ногами. Эльвеарон распрямилась и выпустила рукоять плети из рук. Та со звонким звуком упала под ноги. Неужели это последний ее бой? Древняя мягкость. Положила ладони на рукояти Ее личных, богато Украшенных серпов Твари, глядя На груды тел Своих, больше Не резли толпой, а Шипя и подбадривая Друг друга рыком Толкались метрах в шести Пальцы сомкнулись На рукоятях оружия И руки привычно медленно Потянули их назад и Вниз вытягивая изогнутые лезвия из вычурных ножен. Рядом щелкнули арбалеты, и твари сплошным ковром повалились на землю. Еще один залп, и они побежали. Так боятся смерти! Один из раненых демонов жалобно скуля пытался ползти за своими. Эльвиарон, не спеша, догнала его и короткими быстрыми ударами подрезала ему сухожилие и суставы. Демон завыл еще жалобнее, но не вызвал у своей мучительницы капли сострадания. Еще щелчки арбалетов. Матриарх одним движением серпов вскрыла твари спину и, всунув руку в еще живое тело, схватило сердце и вырвало его рывком. Это был один из основных ритуалов жертвоприношения Акрио, в чьем храме Эльвиарон проходила обучение почти целое тысячелетие назад. Сжав еще трепещущее сердце в правой руке, древняя подняла его над своим лицом и резко сжала его. Выплеснувшаяся коротким фонтаном кровь разбилась в воздухе на мельчайшие капли и почти равномерно покрыла ее лицо. Одновременно с этим, в самой глубине своей души, матриарх ощутила поднимающийся пульсирующий жар. Богиня снизошла к ней и не спасла часть своей благодати. Древняя дернула плечом, и, как и все Ариры Акрио, ощутила неидеальность своей одежды. Тем временем пульсирующая сила наполнила ее изнутри. Как всегда, в этом состоянии ей захотелось убивать и заниматься сексом одновременно. Эльвиарон хрипло засмеялась, задрав лицо к такому далекому потолку со островами светящегося мха. Неожиданно вернулась магия, и это подняло настроение древней практически до эйфории. Из-за угла какой-то коробки дома выглянула морда демона. Коротко рыкнув, Он большими прыжками понесся к ней. — Не стрелять! — успела крикнуть матриарх и с места прыгнула к нему навстречу. Демон явно думал, что победит один на один. Тупая отрыжка бездны, неспособная осознать свое ничтожество. Эльвиарон в воздухе отвела его, неумелый и и сильный удар лапой, а потом, использовав невероятную гибкость своего тела, вывернула ее ему за спину. Финалом этого приема было то, что, когда тварь брякнулась мордой в мусор, древняя стояла у него на спине. Резкий рывок и плоть демона не выдерживает и рвется, оставляя в руках у древней оторванную конечность. От боли тварь верещит и пытается встать. Резким ударом левой руки матриарх пробивает ему грудь. Чуть покопавшись во внутренностях агонизирующего демона, Эльвиарон наконец-то находит его сердце и быстро повторяет ритуал. Подняв лицо вверх, древняя неожиданно увидела падающего личного Драколича, перерожденного. Чудовище, практически не замедляя своего падения, приземляется, если можно употребить это слово, за какими-то двухэтажными домами. Удар его тела о скалу производит настоящее землетрясение. Хлипкие строения обрушились, значительно расширив обзор, и тут же Драколич вступает в бой. А где же сам Шарас? оглянувшись древнее, увидела его стоящего на обезглавленном теле демона? Молодец! Теперь у них есть все шансы на победу. Матриарх! К Эльвиарам подбежала одна из обращенных. «Окажите поддержку Ашарасу!» Древняя ткнула оторванной конечностью демона, как указкой в сторону перерожденного. Наконец-то ожила серьга связи, и в ее сознании проявились одновременно десятки чужих мыслей и образов. Полевые командиры ожидали приказов. Что ж, прикрыв глаза, матриарх начала их раздавать, заняться ранеными, ударным отрядом, понесшим наименьшие потери, начать преследование демонов. Начните создавать ритуал удержания воли и призовите верховную богиню Эллос. Демоны не уберутся отсюда просто так. Свяжитесь с шестым храмом и потребуйте подкреплений. Попытайтесь не выпустить твари из трущоб. Раздав приказание древнее, изгнала чужие сознания из своего разума и, вздохнув, связалась с домом. Когда сознание сестры проявилось у нее в мыслях, Она пропустила ее приветствие и, сконцентрировавшись, послала четкую мысль. Сестра, поднимая Хайра с его татратом поддержки, «Бери Элтрун с ее частями постоянной готовности и выдвигайся в трущобы». «Да, можешь сказать нашей сестре, что она была права». последнее Эйрин, поднимай всех своих и выдвигайся к нам. В отдалении прогремело несколько мощных взрывов. Открыв глаза, Эльвиарон увидела летящего кубарем Драколича. Проклятие, что ж там происходит? Одним высоким и длинным прыжком матриарх запрыгнула на возвышающийся рядом гор мусора, в который превратилось в соседнее здание. Ее взору открылся вид на вяло машущего крыльями Ашераса и огромный портал под ним. Прямо в этот момент из него вывалилось не меньше трех сотен элитных низших демонов, Ее разума коснулась предупреждающая мысль приказ перерожденного. Лишь секунда понадобилась древней для осознания ситуации и, еще раз взглянув, наша раса, она, коротко ругнувшись, стала вновь раздавать приказы. Вывозите раненых и убитых! Всем войскам убраться из зоны поражения. Быстрее! Набросить защиту из тьмы! Всем рисовать сдерживающий барьер. Она не успела закончить, как все отары вокруг начали поспешно покидать зону поражения заклинания перерожденного. Стоя на возвышении, Эльвиар наблюдала магическим зрением за действиями клинка, внутренней радуясь, что он решил применить свое. Недавно изобретенное заклинание, а не нечто другое. Из несомненных плюсов этого заклинания была относительно четкая граница поражения. В ней ее оставалось лишь защититься от побочных эффектов, вроде избыточного теплового излучения. Таким образом, само место засады оказалось в безопасной зоне. И это было отлично, так как многим раненым все еще оказывали помощь. Некоторых подлечили лишь чуть-чуть, остановив кровотечение, истянув раны. Кого-то вытаскивали буквально с того света, реанимируя разорванные тела и удерживая души, а чьи-то останки лишь складывали в ряд расписываясь в своем бессилии. В нем было уже почти тридцать тел. Бросив взгляд на обезображенные трупы, эльвиарон в ярости заскрипела зубами. Воздух завыл одиноким волком. Этот звук смешался с низким ревом, поднявшегося рядом гигантского столба пламени. От теплового излучения, порожденного огнем, затлели, а кое-где и загорелись кучи мусора, бывшие совсем недавно убогими домами. Рождавшиеся при этом струи дыма увлекались воздухом, подтягиваемым пламенем, и засасывались вовнутрь огня. Защитные барьеры стремительно темнели, борясь с сжигающим все лучами. эльвиарон стала дополнительно накачивать маной, выдавленной силой жриц в мусоре и кровавой грязи, знаки древних. Столбы огня быстро уплотнились, превратившись в ярко-желтые, чуть покачивающиеся узкие стометровые колонны. Матриарха ощутила, как быстро милеет ее дар, рядом оказались высшие жрицы ее эскорта, они поддерживали ее, вливая и свою ману. Весь мусор и обломки за границей барьера уже горели, рыжие пламя вытягивало свои языки в сторону столбов, дополнительно напитывая их энергией. Хоть древние И была на демонстрации этого заклинания то, что произошло потом, серьезно ее испугало. Столбы, качнувшись сильнее, рухнули вовнутрь по направлению к неподвижно висящему над порталом клинку. Коснувшись обломков, они разрушились, высвобождая накопленную мощь. Пламя стремительно потемнело, вот только жара, испускаемого им, стала еще больше. Огонь смешался в огромное сплошное кольцо. Но это его состояние длилось лишь секунды, а потом черно-оранжевая туча ринулась в центр, втянувшись в конце в Ашараса. Нагрузка на защиту исчезла. Бушующий за границей пожар погас. Лишь кое-где вяло поднимались тонкие струйки дыма. Матриарха обессиленно упала на колени и облегченно выругалась. Ожила серьга связи, и в разуме Эльвиарен появилось знакомое ощущение — Вяло пошевелив память, древняя опознала в неизвестной Ашрилу, командующую храмовой стражей. Она прикрыла глаза и ответила «Да, матриарх еще не определилась с линией поведения к возвышенным ватар бывших ариров шестого храма». Та же Ашарилла, будучи одной из приближенных почившей Акристы, была то еще расчетливой стервой, если не сказать пожестче. Однако, изменившись, она стала словно хисна своего котенка чуть ли не вылизывать перерожденного. До нее доходили слухи, что Ашарас выдержал с ней настоящий бой. Командующая отчаянно опасалась за его жизнь и настаивала на том, чтоб его даже в доме везде сопровождал чуть ли неусиленный усиленный татрет храмовников. «Первые десять татратов будут у вас через минуту. Весь район оцеплен, сопротивление подавлено. Ашарас приказал оказывать вам во всем поддержку. Что произошло?» Эльвиара нахмурилась. «Как они оказались здесь так быстро? И какое к демонам сопротивление в тылу? Перерожденный ей не доверяет? Впрочем, хорошо, что они здесь. Многих раненых еще можно спасти. Продвигайтесь к нам. У нас очень много раненых». Нападающие открыли большие врата, и в данный момент они.. Матриарх посмотрела в центр оплавленной пустоши и, панически смешавшись в мыслях, продолжила Открыты! В следующий момент ашарас взмахнул своими заметно увеличившимися в размерах крыльями и камнем упал в портал. Нет! Выдохнула в отчаянии Эльвеарон. «Зачем он это сделал?» «Да якоря, судя по всему, находится с той стороны!» «Но идти туда в одиночку!» Рядом испуганно вскрикнула одна из высших жриц. Чудовищное тело Драколича промелькнуло над ними и, сделав горку, Последовало за перерожденным проклятие. Проклятие. Плоскость межмирового портала бурлила, словно голая вода. Что ж делать? Сосредоточившись на образах всех командиров, она отдала один приказ организовать отцепление вокруг портала на расстоянии 300-400 метров и подготовить магические удары по тварям, которые могут полезть из него. Вот и все, что она, как матриарх первого дома, пока может сделать. Повернувшись к землям храма Рео, Она посмотрела на возвышающиеся над его крышами руки статуи Ксатана. Может надавить на совет и собрать охрест для вторжения в иной мир. Не хотелось бы опираться на силы лишь Иситар. Эллас! Может, что придумаешь шестой храм? Словно в ответ на ее мысли рядом заскрипели обломки, и, повернув на звук голову, матриарх увидела высокую фигуру Ашариллы. Возвышение изменило ее черты лица и фигуру, превратив именно в то, чем она всегда мечтала стать – воплощение силы и воли богини, которая служила. Ходили слухи, воля Ашариллы была настолько сильна, что во время ритуала ее личность не стерлась, а практически полностью сохранилась. Вообще на ариров шестого храма возвышение подействовало совсем по-иному, чем на атритасов великих домов и рабов элитидов. Нет, с даром и физическими данными все было нормально. Но разум изменился только частично. Заданный вопрос Ашарас игнорировал, либо ссылался на богиню. Оставалось только строить догадки. Одно из них было влияние веры каждого Арира на само возвышение. Одета она была в традиционный легкий доспех жрицы, Кончики ее длинных ушей были стянуты короткой белой цепочкой. А Шрила долго смотрела на звезду портала и произнесла чуть дрогнувшим голосом. — А раз там? — Эльвиаром чуть кивнула. — Да. — Сам? — За ним залетел его Драколич. А Шрила, не закрывая глаз, дотронулась до серьги связи. В ответ на ее приказы все вокруг пришло в движение. Обернувшись, матриарх увидела, как вокруг нее храмовая стража вытекает из развалин и собирается на потрескивающих камнях перед порталом. Неужели они собираются его как-то запечатать? «Что ты задумала?» — спросила, пытаясь сохранить спокойствие Эльвиарон. Командующая убрала руку от серьги и будничным тоном произнесла. «Мы идем следом!» И стала спускаться по коптящим обломкам вниз к пустоши, образовавшейся перед порталом. «Что?» От удивления мысли Эльверон спутались в клубок. Мимо нее прошла личная охрана Шраса, одетая в позолоченную броню золотая стража. Следом за ними шли возвышенные оттары ее дома. Куда вы? выкрикнула матриарх. Рядом с ней остановилась жрица из первой четверки, та, что была с красными волосами, и произнесла, «Мы не оставим маша раса сражаться в одиночку. Он верит в нас, а мы в него». «Да какая к демонам вера? Это же безумие! Остановитесь!» «Ты не смеешь нам указывать! Я матриарх, а он наш владыка. но Та, что была с черным хвостом, насмешливо фыркнула и первой стала спускаться вниз, крикнув. Ашрилла, начинай ритуал, всем приготовиться к высадке. Драколича уже пробудились и скоро будут здесь. В Ленгус был одним из тех немногих имперских магов, кто добился всего своего положения сам, искал покровителей, учителей, знания, добивался положения в обществе, славы и богатства. Благодаря тому, что он с самого начала Имел предрасположенность к порядку, а именно одной из его школ, носящей название «Скрайенне», и обучающей работе со своим разумом и памятью он помнил все, что с ним происходило в течение всей его жизни. Именно поэтому его и отправили с разведывательной миссией в проклятую столицу темных эльфов. Его задание было простым и одновременно невероятно сложным. Оценка оборонного потенциала Альверистаса, кроме того, он должен был составить более или менее точные карты самого города и попытаться подкупить определенных местных дворян для получения определенных разведданных, о внутренних политических течениях. Вся проблема была в том, что то, что происходило внутри великих домов, крайне редко покидало его пределы. Правда, как оказалось, золото легко открывает рты, да так, что даже приходится доплачивать, чтобы их заткнуть снова. За месяц, проведенный в городе, гос осознал, что крайне благоприятный момент для удара был упущен. Из вороха сплетен магистр вычленил информацию о том, что произошло полгода назад. Он побывал в восстанавливающихся кварталах, теперь уже первого дома из Ситер. Видел издалека карающего клинка, едущего на очередной высокий совет. Слышал восхищенный разговор двух обращенных белокожих эльфиек из касты Атар. Даже ощущал запах сгоревшей плоти на развалинах Ишакши, куда прибыл под видом скупщика барахла. Сведя все сведения, добытые им воедино, он ощутил тревогу. Давно планируемая кампания грозила обернуться невероятной катастрофой. За короткое время темные эльдары увеличили свою совокупную магическую мощь более чем в 15 раз. А это означало, что специально созданного корпуса, выделенных степным орком магов, явно не хватит даже на простую защиту армии от дальних ударов. В корпусе было всего четыре тысячи чародеев в звании от Ахимага до самого архимагистра Крациуса, которому прочили должность посвященного советника при бессменном министре магии Цреуше. Крациус ас раш» из молодых, амбициозных гордец. Гос, поболтав остатки слабого вина в стеклянном бокале, вспомнил его чуть нагловатое аристократическое лицо. Архимагистр собирал свой корпус по всей империи Заор. Каждый маг буквально выдирался с мясом из города или гильдии, и в случае гибели равноценной замены им не было. Эта сила, способная одним ударом очистить кусок земли размером с белое королевство, от всего живого и неживого, правда, при отсутствии противодействия. Смотрелось откровенно бледно по сравнению с пятнадцатью тысячами магов уровня архимагистра, которых теперь могли выставить темные эльфы. Живущие здесь знали, каждый маг темных эльфов с детства обучается кроме магии еще и обращению с оружием. А если помножить это все на многовековой опыт постоянных стычек и сражений, да, темные эльфы были в среднем физически слабее человека. Но это полностью компенсировалось невероятной гибкостью, скоростью и реакцией. Многие смазывали оружие быстродействующими ядами. Вдобавок темно-эльфийские маги умудрялись вплетать в свой стиль боя магические заклинания, а это было очень плохо. Имперские маги практически не владели оружием, а то, что могли, это обращаться с древковым видом вооружений, таким как калибарды, посохи, копья. Для темных эльфов владение оружием же было первично, и лишь потом шла магия. Самым же большим отличием была ориентация в изучающихся школах магии. Темные эльфы больше опирались на силы, а люди – на стихии. Следствием этого было то, что среди вечных было много целителей, и они могли оказывать себе и окружающим первую помощь прямо на поле боя, лишь на голой силе, практически не используя никаких костылей в виде артефактов или изделий. А вот это было очень плохо. Гос прекрасно помнил, как после сражения при Аласте, во время последней неудачной кампании, вошедшей в историю как война за Крентон, На очередь к немногим целителям выкладывали на сырой земле километровые линии из раненых Многие не выжили тогда, включая самих целителей, выгоревших до конца. А ведь отряд магов-стихийников понес тогда незначительные потери, не сумев прикрыть легионы, а защитив лишь свои задницы если бы хоть кто-то из них мог исцелять. Спустя восемь циклов после того всеми проклятого дня Гос помнил ощущение своего бессилия, а иногда ему даже снились в кошмарах низкое, затянутое облаками небо и пустые, безжизненные глаза старичка-целителя, отдавшего свою светлую жизнь забытие какого-то барончика. Из-за этих и некоторых других моментов своей долгой жизни Госс иногда ненавидел свой дар к абсолютной памяти. В данный момент магистр находился в одном из уютных ресторанчиков, расположенных возле центральной улицы, тянущейся через весь торговый квартал Иситр от их дома и до самого Ксатена. С его места, если долго присматриваться к центральному храмовому комплексу, даже можно было увидеть кончики рук его статуи и самых краешек светящегося кристалла, висящего между ними. Ресторанчик от улицы отделяла колоннада, увитая странным, довольно ярко светящимся растением, с красивыми треугольными листьями, увитыми нежной бахромой. Его цветы пахли приятным и нежным фруктовым запахом, возбуждающим аппетит. Как только что с осознал Гос, это растение было хищником. На его глазах неосторожный светлячок, подлетевший к красивому, светящемуся розовым светом цветку, был незамедлительно съеден моментально захлопнувшим свои лепестки бутоном. Росло растение из большого горшка, стоящего в метрах в четырех от магистра, а поливалось остатками спины. Спиртных напитков, остававшихся после посетителей. У себя в мыслях магистр сравнивал этот цветок с каждым из темных эльдаров. Имеющие прекрасную внешность, они были смертельно опасны даже при простом общении. Гос однажды видел короткую жестокую дуэль-схватку, разгоревшуюся Из-за того, что один из ее участников Не уступил дорогу другому В империи тоже бывало подобное Но крайне редко и до того Чтобы на месте отрубить своему противнику руки И отрезать язык Не доходило никогда При этом происшедшее шокировало Только других путешественников А другие темные эльфы отнеслись к этому эпизоду практически равнодушно. Лишь пара гвардейцев и остановившись рядом, с вялым интересом обсуждали происходящее. Магистр допил вино и, поставив бокал на полированную каменную столешницу, дотронулся до расположенного в ее центре чуть светящейся стеклянной мутно-белой сфере. Она тут же чуть изменила цвет в практически недосягаемом для человеческого глаза спектре. Гос знал, что возле стойки увидит этот сигнал сразу же. В ожидании официантки Влен сменил позу на изящном стуле, практически развалившись в нем и с интересом окинул взглядом внутреннее убранство ресторанчика. Высокий резной потолок, изящные каменные столики, украшенные барельефами стены и колонны немногих посетителей. Но вот к его столику подошла грациозная темнокожая официантка из касты Орен. Ее одежда сидела на ней, как перчатка, и была сделана из странной тонкой ткани, пестревшей разнообразными узорами, теснениями и вышивками. Заскользив взглядом по великолепной фигуре, гос со вздохом засунул было возникший интерес поглубже. Дело было в том, что эта же официантка, час назад, работая, Одними ногами так смачно отделала мощного человеческого наемника, перебравшего вина и распустившего руки, что того в состоянии отбивной под руки выволокла моментально возникшая стража. Насколько знал магистр, тому ничего не грозило, считалось, что он и так расплатился за свою ошибку. Ему даже могли оказать помощь и посильно сниженным ценам. Но подобное снисхождение проявлялось до определенного порога. За попытку изнасилования не было особо важно, удачная она была или нет. Преступнику сшивали за спиной руки, зашивали рот, срезали одежду и бросали в яму с червями. Однажды, увидев подобную казнь, гос два дня не мог есть и нормально спать. Сделав обычный заказ, он продолжил ожидать информатора из одного из великих домов. Что-то тот задерживается. Этот ресторанчик нравился влену, и он искренне сожалел что, очевидно, очень скоро больше не сможет его посещать. В случае удачной войны он, вероятнее всего, будет разрушен, ну а в случае поражения магистр, если и не погибнет, то состояние вяло текущей войны вряд ли позволит ему наведаться сюда еще хоть раз. Неожиданно на улице поднялся шум, С интересом выглянув из-за колонны, магистр увидел построение гвардии первого дома, неспешно продвигающейся по улице. Как всегда, его внимание приковали обращенные ватар-жрицы, придвигающиеся на больших пантерах, матриарх первого дома и сам клинок. Глядя на довольно медленно двигающихся мимо него всадницы, всадников, Гос обратил внимание на то, что их сегодня необычно много. Сотни, четыре, пять высококлассных магов, сила, способность стереть с лица Хейриша какой-нибудь из королевств, матриарх, чего-то боится, настолько, то даже разбавило обращенных гвардии дома. С чем же не сможет справиться клинок? Гос сощурился и глянул на избранного богами тьмы. Ашарас, ад и Ситтер, как обычно, ощупывал взглядом толпу. Ослепительно белая кожа, волосы и глаза — Лишь заметный даже отсюда тонкий вертикальный черный шрам, пересекающий лицо. Клинок был отчаянно молодым даже для людей. Но магистр уже знал, эта невысокая фигура обладает настолько огромной магической мощью, что способна легко разрушить города и обращать армии в прах а под его знамена без колебаний встанет две трети живущих в этой проклятой столице, носящее имя Альверистас, что сделает другая часть жителей. Над этим вопросом сейчас и работал магистр. Окинув еще раз взглядом центральную часть кортежа, Он заметил группу довольно молодых, высокорожденных, находящихся в самом центре процессии. Магистр удивленно поднял брови. И зачем матриарх вытащила своих змеенышей в город? Тихий звук чужого голоса, раздавшийся возле его правого уха, заставил тело нервно дернуться. «Приветствую вас!» Уважаемый магистр Вленгос, после короткой внутренней борьбы со своими инстинктами, буквально вопившими о том, чтобы врезать на звук чем-нибудь убойным из своего довольно большого арсенала, Мак обернулся. Увидев тонкую улыбку серокожей беловолосой женщины-гвардейца, с маленьким значком оранжевого огонька на плотно застегнутом воротнике легкого кожаного доспеха. Госу неожиданно захотелось выбежать на улицу, наплевав на свое задание. Какого демона к нему навстречу вместо обычного посланца пришла сама Хаерми, командующего сотней быстрого удара Великого дома Кхитан? Скосив глаза в сторону соседнего столика, Влен увидел, что за ним уже расположились гвардейцы этого дома. Любовники и любовницы, и одновременно личная охрана, и заградительный заслон этого известного своей жестокостью далеко за границами владений темных эльдаров военачальника. Именно ее деяния, как никогда характеризовали настроение, царящее в великих домах, занимайся сексом, с кем хочешь, и убивай, кого хочешь. Собрав свою волю в кулак, магистр, прочестив неожиданно засохшее горло, ответил. Хоть это и невероятная неожиданность, но я тоже рад видеть вас, прекрасная Хаирме.